Купец всё же прибыл, с задержкой на 3 дня, когда я уже потерял последнюю надежду. После полудня, около 2 часов, дозорный заметил ладью, идущую на вёслах, о чём громко сообщил остальным. Выйдя к причалу, я стал дожидаться долгожданной встречи. Пахом стоял на носу судна и махал рукой. Вот и настал момент истины. Если иконы на борту, то план 2 можно считать успешным. Одна из них поедет в Керчь, две останутся на память. Осталось загрузить товар на продажу и договориться со строителями, если таковые будут. Кормчий искусно подвёл судно к пристани, однако днище всё же заскрежетало по песку. Нужно было делать поперечную пристройку, но хорошие мысли приходят, как обычно, с опозданием. Ладья на две доски возвысилась над причалом. Почему трап спускать не стали, и похом просто перешагнул через борт, а спустя пару шагов уже находился рядом со мной. Здрав будь, Алексей. И тебе не хворать. Задержался я немного, но всё привёз согласно уговору. Евстафий, подай образа. Помощник купца перекрестился и подал завёрнутые в холстину иконы. Я развернул ткань, посмотрел на реликвет размером с ладонь ребёнка и свернул обратно. Добрый Ильич. А мастеров их привёз? А как же? Только вот какое дело. Артель нанял с трудом. Все заняты работой, и в Смоленске снова был большой пожар. Согласились лишь те, кто не нашёл работы в городе, и кроме топора почти не имеют инструментов. Но и без них как-то справлялись. Пусть так, инструменты и адам, зови бригадира, кого звать? Ну, главного над мастерами. Фрол позвал похом мужичка с перетянутыми шнурком волосами и тощикотомкой в руках. "Хоть сюда". Пока Фрол перерезал через борт ладьи, мы продолжали наш четы разговор, направляясь к ящикам под брезентовым тентом. На вгородице успешно расторговался с шёлковыми сорочками с платками и закупил крупную партию дёгтя, о чём немедля во всех красках поведал мне Правда, видимо, моё равнодушие запал быстро закончился. Не то, что я проявлял к этой торговой операции интерес, купил и купил, бог с ним с дёгтем, меня волновало другое. Раз весь шёлк по бешеной цене разошёлся в 2 торговых дня, значит, рынок в городе серьёзный, и ставка на торговлю в этом регионе сделана правильно. Есть взаимовыгодное дело, Пахом Ильич, которое я хотел бы обсудить с тобой сегодня вечером. Тут приготовлен для тебя товар, как ранее было оговорено. Осмотри его, прикинь цену. Где будешь торговать это твоё дело, но лучше в Смоленске. Меня интересуют золото, серебро и шкурки соболя. Может, лучше дёготь возьмёшь, хорошую цену дам, перебил меня Ильич, и видя, как я отрицательно повертел головой, закрыл рот. Вот мой товар, я показал рукой на сундуке. Всё упаковано. Запоры открываются вот так. Рычажок на себя и готово. Разговор наш будет долгий, так что ты пока осмотрись, что будет неясно, запомни, и вечером я отвечу, а пока с Артелию приехавшей поговорю. Бригадир строителей, не спеша с льняной подошёл к нам, посмотрел на меня и стал ожидать. Судя по его одежде, в достатке он не жил. Просторная бледно-серая домотканая рубаха, длиной почти до коленей, тоненький поясок из кручёной кожи и штаны с латками, заправленные в видавшие виды поршни. А ведь плотник достаточно уважаемая профессия. Что ж должно было произойти, чтобы оказаться в таком виде? Как говорят, потонуло в половодье всё, только руки при себе остались, да одежку добрые люди дали. В душе у меня закралось подозрение, что прибывший специалист имеет, мягко сказать, недостаточный уровень квалификации. Как я уже успел выяснить, здесь плотничают все взрослые мужчины, и независимо от того, чувствуешь ли ты дерево, слушается ли тебя топор, это одна из опостасей русского человека, иначе не выжить нужда заставляет. И как нередко бывает, встречаются плотники разные: и плохие, и средние, и хорошие. К какому типу стоило отнести прибывшего, еще предстояло выяснить. «Это тот важный грек, о котором я тебе говорил», — прошептал Пахом Ильич строителю. «Будешь с ним рядиться». «Добрый день, фрол, меня зовут Алексей Николаевич». «Фрол, сын Игната», — бригадир строителей поклонился. «Что ж, Игнаточ, пойдемте к шатру, там и поговорим обо всем». Поднявшись на пригорок, он сказал, Мы подошли к столу, стоявшему напротив палатки. Я зашел внутрь и вернулся оттуда с рулонами бумаги. Фрол Игнатыч, хочу построить дом на месте палатки и хозяйственной пристройки. Территорию обнести забором, желательно каменным или кирпичным. Вот рисунки, как это должно выглядеть. Над этими эскизами почти неделю трудился юный архитектор, новоявленный выпускник вуза, оставшийся без работы. В основу был предложен проект дома возле Хиславичей, и немного фантазии в стиле средневековой русской усадьбы. Единственной проблемой оставался фундамент. Стальные сваи подходили лучше всего, но выполнить такой объём работы без привлечения специальной техники просто невозможно. Даже простой ленточный фундамент и то оказался несбыточной мечтой, не говоря о монолитной плите, так что расчёты были сделаны на грани фола. И весь запас цемента уже лежал в земле. Лепонамалёвано, еле слышно сказал строитель, боясь прикоснуться к листу. Палисад, значит, надо бы. Хм. Игнат с камнем работать умеет, но тут инструменты нужны специальные. Известь, опять же, песок, медь или бронза, железа много. С собой этого нет, да и в Смоленске сейчас днём с огнём не найти. В этом году никак не получится, только из дерева, если. То не твоя забота, кстати. А чем вы работать собирались? Как чем? Как и все, так и мы. Топором да руками. Возведение любой постройки, даже самое малое, без хороших инструментов, гиблое дело. Понимая это, конечно, я подготовился. Вот только насколько они будут эффективны при средневековой технологии строительства, предстояло выяснить эмпирическим путем. Не забыл я и о том, что город строится не только топором, а еще и рублем. Запроси мастеровые за облачную сумму, немедля будем прощаться. С расценками меня ознакомил Савелий, так что на дальнейший разговор я настроился весьма серьезно и нытье про потоп со сложностями архитектурных инноваций пропустил мимо ушей. Инструменты нужные и материалы, какие попросите, я вам дам. Сколько возьмете за работу? Прям так всё, что запросим. Ну, ежели харчи наши, а всё остальное ваше, то за десяток новгородских гривен столкуемся. А там уж как Бог положит. Ты ж на кургане дом ставить хочешь, а это дело такое тайное, предки должны разрешение дать. Да кто лежит здесь равнодушным не останется. Я спрошу, что надо сделаю, а как будет, не знаю. Сделаем так. Ты с кем необходимо договорись. В Австралии там пообщайся, в общем, всё, что надо, сделай. Только с завтрашнего дня начинай строить. Столоваться будете за мой счёт. Завтрак, обед, ужин и вечерний чай. Мне так спокойнее будет, а то вместо работы пойдёте на охоту, да ещё медвед у в лапы угодите. Инструменты какие potrebны, я приготовил. Посмотри сам, сундуки вон слева от шатра. Всё, что необходимо, отложив в сторону Чего не хватает, скажи, а остальное оставь. По окончании работы, если приглянуться, вы можете их выкупить по хорошей цене. Как посмотришь, посчитай, сколько по времени займёт стройка. Я подвёл бригадиры к ящикам с инструментами. В самом большом лежали лопаты, двуручные пилы, рубанки, медведки, ширхебели и скобели, ручные дрели, фуганки, стамески, зубила в сундуке поменьше. Отдельно в двух ящиках лубзики, молотки, тёсла и плотницкие топоры. Кирки и триломы с кувалдой валялись на земле. Такое отношение к железным инструментам возмутило мастера, но виду он старался не подавать, хотя, возможно, он впервые увидел такое разнообразие применения, которому можно было вообразить только в самых смелых идеях. Ведь речь шла а той самой сакральной грамоте, выведенной волокнами древесины, которую настоящему мастеру всегда есть резон познавать и бы дать новую жизнь дереву, сохранив его душу, сродни великому искусству. Задумался ли над этим Фрол или над чем-то другим, я так и не узнал. Алексей Николаевич спросил меня, строитель отвлёкшись на секунду от озерцание ящиков: "А что такое Вечерний чай. Это так, перекус перед сном. Спустя некоторое время, когда строители собрались в одну кучу, а я направился к похому лицу, ветер донёс обрывки разговора. Кормить обещал четыре раза в день. Не один, как везде, а четыре. А серебра сколько даст? 10 на вгородок, думаю, на меньше соглашаться не след. Видал сколько железа у него. А, ага. лопат это полностью. О чём разговор пошёл дальше, мне слышно не было. В это время Лич рассматривал товар и охоал. Подобного сокровища, собранного в одном месте у одного человека, ему ещё никогда не приходилось видеть. Стекло он осматривал как-то в Новгороде, в доме посадника, и оно было с две ладошки, заметно уступая слюдяным пластинам. А тут широченный лист в половину роста человека и прозрачная как воздух такое можно продать на вес золота зародилась мысль у купца а зеркала толстопузый венецианец торговал одно зеркальце за золотую гривну в ту муть и себя не разглядеть в это же посмотреть страшно становится словно твоя копия в потустороннем мире обитает надо будет упрасить Алексея уступить ему одно маленькое по себе стоимости, дабы привезти такое чудо в Новгород. Кубки, тоже из стекла, жаль, не цветные, за цветные дали бы поболее. Так, а что в этом сундуке? Ишь ты, какие фибулы, серебряные, что ли? Не, железные, но тонкие какие. А тут? Иглы, коробочки с крючками. Великого мастерства кузнец рассумел такое отковать, Интересно, а что в этом сундуке? Ничего себе, это же перец. Да сколько тут всего? В горшках глиняных не иначе вино, раз гроздь винограда нарисована как у греков. Так, ткани, ещё ткани. А это что такое узорчатое? Похоже, платки. Ох, ах, не может быть, какое чудо разносилось от ящиков. Наблюдать за похомом было просто весело. Если бы мне показали Бластеры или скатерть-самобранку, представляя себя на месте аборигена, наверное, реакция была бы такая же. Зайдя Ильичу за спину, я чуть слышно покашлял и произнес. «Пахом Ильич, не пора ли погрузку начинать? Время дорого». «Так пересчитать надо бно. Записать?» «Тут все в сундуках. На каждом из них написано, сколько товара. Вот список. Все перечитывай и записывай». Пахом взял листок в свои руки и... И ничего не поняв в надписях, даже перевернул его вверх тормашками. Не по-нашему тут, похоже, но не пойму. Отдавая лист назад, есть час дощечку с воском принесу, ты прочтёшь мне, а я запишу для себя. Странно подумал я, забирая свою писанину. Вроде всё записано кириллицей, или у новгородцев до сих пор глаголица в ходу. Пока Евстафий искал вощёную дощечку, как назло запропастившуюся куда-то, Мне проще было отдать похому личу новый блокнот, закреплённый на шнурке карандаш похож на стело так, что купцу не пришлось ломать голову, что к чему приложить. Цены он писал через дробь. Сверху моя цена, а снизу его. Выглядело это как набор букв. Каждому человеку не понять, нужно знать кодовое слово, с помощью которого Т, Д, Л превратятся в цифры порядок которых от единицы до нуля соответствовал буквам. Секретные торговые меты у каждой купеческой семьи свои. У одних слово трудолюбие, у других правосудие, третьи используют ярославцев или кто на что гораст. После составления описи началась погрузка товаров, а мы договорились, что следующая наша встреча состоится дней через 10-12. Этот срок продолжается. Определил сам купец, выслушав мои пожелания. За это время по хому личным имеровал с арендовать склад в Смоленске, развернуть торговлю и постараться войти в доверие к князю путём передачи ему подарков от боярыни из Мурманска, которая остановилась в этих землях и желает стать его подданным. Он и сам приехал бы, да в дороге замемок и передаёт вверительные письма, написанные, как ни странно, по-гречески. А дабы налоги в казну приходили, то хотелось бы документально зафиксировать право собственности на землю, где боярин пребывает и шатер временно поставил. Что касалось расчетов, то мудрить особо не стали. Деньги, вырученные за товар, купец согласился конвертировать в нужные мне предметы, а третью часть оставлять себе. Помимо этого, с ближайшей оказии, желательно не позднее оговоренного срока, должны быть привезены женщины десяток приятной наружности. Эту идею подкинул уже сам Пахом Ильич, обратив внимание на сугубо мужской коллектив. Как никак, а работать по хозяйству бабе более привычно. Ну, может, и ещё чего по согласию сторон. К моему сожалению, не обо всём удалось договориться с доставкой камней и решили немного обождать. Необходимо было уточнить, что окажется дешевле: булыжники нужной формы или кирпич, и где это всё брать? Вести за 3.9 земли как-то неразумно, а где это всё есть поблизости, никто не знал. И наконец, остался ещё один предмет, который обязательно должен был забрать с собой на Новгородец подарок князю. Не простой, а сопоставимый по стоимости с участком земли, на которую я претендовал, понимая, что цена прямо пропорциональна удалённости от столицы, и сомнительно, что будет очень высокой. Не стоило забывать тот факт, что земли кому-либо уже могли принадлежать, а значит, не стоит рассчитывать на его величество случай. В данной ситуации лучше действовать с запасом. Я сходил в палатку и вынес огромные в рост человека часы. Сам механизм с единственной часовой стрелкой занимал немного места, остальное просто красиво инкрустированный золотой фольгой шкаф с потайной дверцей внутри закрывающийся на врезанный замок. Часовой мастер, который регулировал ход механизма, дал гарантию на 3 года, и я не боялся оконфузиться. Это механические часы. Вот ключчик, им надо заводить часовой механизм один раз в 2 дня. На всём свете такие часы есть только у великих властелителей. Теперь будут и у князя Смоленского. Ну, а к княжне подаришь зеркало большое. Ибо ночная кукушка дневную всяк перекукует. Купецский внул главой соглашаясь, однако посетовал, что подход к княжему терему долог, а он, к сожалению, не настолько радавит, чтобы просто так заявиться к властителю. На этот случай я предложил действовать через княжескую свиту, и вновь пришлось идти в палатку за следующим подарком. А тыщешь в Смоленске ближайшего советника князя, продолжал я который, видимо, всем и заправляет. Скорее всего, он будет из Полоцка. Если подмазать ближника, объяснив ему, как выгодно заиметь боярина именно на этом месте, то он скажет нужные слова князю. Я не претендую на охотничьи угодья и лес, так, только чуть-чуть. Да и далековато отсюда до столицы. Передашь ему от меня вот этот кортик. Он привезён из Иерусалима. Сталь прекрасная, Но дело не в ней, а в том, откуда он. К слову, оцени. На доску была положена монета, после чего я вынул кортик из ножен, приподнял его на уровень глаз и отпустил остриём вниз. Бумц! Раздался звонкий удар. Клинок пробил монету и, воткнувшись в дерево, слегка завибрировал. Я лечь нагнулся, выдернул кортик, потрогал пальцами остриё, Затем посмотрел на пробитую монетку и спрятал её в свой кошелёк на поясе. Корчик хорош, резюмировал купец. Как подарок лучше не придумаешь. Но эта земля, возможно, уже кому-то принадлежит. Не приведи, Господь, в церкви. Эти ничего не отдают. Не знаю, как у вас в Византии, а у нас в Новгороде потребовали бы откупного. Пахомылич «Не из чего давать. Серебра пока нет. Есть только кольчуга с капюшоном. Как откупное подойдет?» «В бронях я разбираюсь. Нужно посмотреть», — чуть слышно добавив. «Если не ржавая и золотанная, то сгодится». Ильич долго рассматривал кольчугу. При помощи мизинца сравнивал диаметры колец, один раз даже обрадовался, но вновь вскис, признав, что колечки один к одному — и такую работу кузнец делает год. — Лексей, — утвердительно произнес пахом, — супротив этого никто не устоит. Теперь настал вопрос о том, каким образом мы будем общаться, находясь на приличном расстоянии друг от друга. Совсем не подумав о последствиях, я рассказал о рации и нисколько не пожалел об этом. По большому счету, если кто ее увидит, то все равно ничего не поймет и повторить не сможет, но может проявить интерес. А это хоть и не с руки, но не фатально. К этому времени у меня уже была установлена антенна, пока на самом высоком дереве, но её высоты в 30 м хватало, чтобы связь в телефонном режиме осуществлялась как минимум до Смоленска, как я предполагал. Вот и не мешало бы проверить. Я показал похому переносную радиостанцию, помещённую в сундук. Через полчаса объяснений по использованию рации и клятвенного заверения, что колдовства нет, так мне и поверили. Мачта лоди от антенны не пострадает, и всё творение рук хитроумных греков, гораздо и не на такие выдумки. Мы провели тренировку. Я отъехал на лодке метров на 300 от базы и вызвал купца. Ильич кричал в микрофон, что всё слышит и даже видит меня на ике. Правда, плохо, но если я помашу тряпкой в руке, то неуверенность рассеется. Пришлось помахать. После этого случая Пахом Ильич окончательно перестал ставить под сомнение мои слова, но отнёсся к новым возможностям с изрядной долей скептицизма, хотя и признал, что вещь нужная. После того, как я его предупредил, что пользоваться рацией надо осторожно без лишних глаз, купец осознал свою причастность к некой тайне, А это связывает сильнее многих договорённостей. Пообещав не совершать глупостей, Ильич задал вопрос более чем по существу: в какое время поворачивать ручежок, чтобы услышать меня? Договорились на полдень. А чтобы этот самый полдень не пропустить, для определения времени ему были отданы часы, чему он обрадовался гораздо больше рации. Амулет блестит, тикает, а под стеклом иголочки двигаются. Две иголочки вверху, значит, полдень. Разве не прелесть? После тщательного изучения часов настало очередь по хому Ильича меня удивлять. Приглашение священника после урегулирования земельных вопросов я даже не рассматривал, а зря. Вторая часть в XIII веке уже крепко вгрызлась зубами в право окучивать подвластный народ и своего куска не отпускала. Если смерть мог не задумываться над вопросами веры и исповедания, точнее оплата десятины путём бегства в леса, то боярскому сословию сей представитель был просто необходим. Ещё одна причина, по которой встреча с церковью была неизбежна, оказалась территориальной. Место стояния шатра ориентировочно совпадало с одним из давно заброшенных капищ. На старинном пергаменте Ильича передаваемым из поколения в поколение, где были обозначены торговые маршруты и города, скромный холм с камнем по путином в Стеславле был обозначен свастикой. Как мне объяснил купец, в своё время стоянка окрест этих мест была самой безопасной. Следова из этого, молебен в одном из храмов Смоленска с упоминанием имени и места был просто необходим, а личная встреча избавила бы от множества вопросов. Во избежание подозрения в связи с язычниками я поручил заказать молебен и привести служителя культа к камню, дабы он благословил начало стройки. На следующее утро после нашего разговора ладья ушла в Смоленск. Началась моя легализация.